глава третья. А я была уверена, что привыкла к путешествиям, раздраженно заметила Анна, обращаясь к Тиффани. «Вашей матушке следовало предупредить, что этот хваленый пульмановский вагон, который она наняла, не довезет нас до места». Тиффани усмехнулась, глядя на свою горничную через столик вагона ресторана. «Мама избаловала нас пульмановским вагоном» но большинство людей путешествует по стране именно так. Анна Уэстон служила у нее горничной уже четыре года. Белокурая, кореглазая, она была всего лишь на пять лет старше тифони хотя невинная внешность внушала иллюзию, что она намного моложе. В свои 23 года она была куда лучше приспособлена к жизни, чем большинство женщин, вынужденных зарабатывать себе на хлеб. В дополнение к тому, что она была весьма начитан и обладала красивым почерком, один из братьев научил ее клеить обои, от отца она научилась чинить мебель, а от матери играть на четырех музыкальных инструментах. Агентство, приславшее Анну к Уорренам, предложило ей еще две вакансии – гувернантки и учительницы, так что Анна могла выбирать место работы». Ничего этого Тиффани не знала, пока Анна не прослужила у них некоторое время. Она не знала, что Анна чуть не отклонила их предложение, потому что Тиффани рассмешила ее во время собеседования. Не то чтобы у Анны отсутствовало чувство юмора, просто она не считала нужным обнаруживать его перед нанимателем. Но, будучи практичной, она в конечном итоге выбрала работу в доме воронов потому что та оплачивалась существенно лучше, чем в других вариантах, которые у нее имелись. Анна так гордилась своим профессионализмом, что отказывалась называть Тиффани иначе как «Мисс Тиффани». Правда, это не мешало Тиффани предпринимать попытки пробиться сквозь чопорные манеры своей горничной. Она не видела причин, почему они с Анной не могут стать подругами, и порой казалось, что ее усилия не напрасны. Хотя Анна не считала себя подругой Тиффани, она была предана ей всей душой и оберегала от любых посягательств, что делало ее отличной дуэньей. Стоило мужчине хотя бы искоса взглянуть на Тиффани, как Анна осаживала его свирепым взглядом. И, к счастью, она имела склонность к приключениям, точнее, была склонна, пока они не покинули Чикаго. Она согласилась отправиться на дикий запад, потому что ей всегда хотелось повидать свет. Тиффани тоже хотелось путешествовать, как любой другой девушке ее возраста. Ей хотелось совершить большой тур по Европе или хотя бы съездить к подруге Марджори в Ньюпорт, где она провела значительную часть прошлого лета. Но Тиффани определенно не хотела ехать в Монтану, куда еще не дошла цивилизация. Сиденья в этом поезде не такие уж неудобные, просто не настолько мягкие, как в пульмановском вагоне. «По крайней мере, в вагоне-ресторане», — заметила Тиффани. Выражение лица Анны стало еще кислее, подсказав, что дело не в сиденьях. Впрочем, Тиффани и так это знала. Настоящая причина недовольства Анны заключалась в том, что поезд был переполнен, и в пассажирских вагонах стояли духота и вонь, вызванные таким скоплением человеческих тел в тесном пространстве. Сидения, рассчитанные на двух-трех человек, — занимали четверо или пятеро, включая детей и плачущих младенцев. Тиффани сама жаловалась бы на неудобства, не опереди ее Анна. Какой контраст! По сравнению с роскошным пульмановским вагоном, находившимся в их полном распоряжении, словно они едут в небольшой гостиной. Определенно, Роуз не позволила бы им ехать в этом поезде, если бы знала, что придется путешествовать в таких жутких условиях. Но толпа фермеров с семьями, погрузилась в вагоны не в Чикаго, а когда они пересекли границу Висконсина. Кондуктор звенился перед Тиффани и Анной, объяснив, что теперь поезд функционирует как экспресс для переселенцев. Им просто не повезло, что в восточных штатах объявили об освоении новых земель в Монтане, что привлекло сотни, если не тысячи желающих перебраться туда и начать новую жизнь». Такой приток людей должен был способствовать развитию территории, нуждавшейся в рабочих руках, но превращал поездку в сущее мучение. Примечание «Территория» – административно-территориальная единица США, не имеющая статуса штата. Конец примечания. «Нет худа без добра», – заметила Тиффани, когда им подали еду. «Поскольку поезд больше не останавливается на каждой станции, чтобы взять пассажиров». «Мы приедем на пару дней раньше». Мама говорит, что дом на ранчо большой и благодаря ее усилиям прекрасно обставленный. Она уверена, что мы будем чувствовать себя как дома, когда доберемся до места. Прочитав последнее письмо Фрэнка, роуз сказала, «Они уже начали строительство твоего дома на спорной земле и чуть не подрались. Глупо было думать, что они смогут работать вместе до того, как состоится свадьба». «Но таков твой отец, безнадежный оптимист». Она произнесла это с таким любящим выражением на лице, что в голове Тиффани возникли самые разные идеи, включая ту, которую она лелеяла в детстве, прежде чем ожесточилась, свести родителей вместе. Поставив на стол блюдо, официант склонился к Тиффани и прошептал «Извините, мисс» но из-за большой очереди мы не успеем обслужить всех желающих пообедать, если не заполним все места за столиками». Это был не первый случай, когда Тиффани и Анне приходилось обедать с посторонними. Если бы поезд не превратился в экспресс, чтобы справиться с потоком желающих получить землю, они могли бы воспользоваться услугами ресторанов на железнодорожных станциях. А так, за двадцать минут остановки, если не меньше, — они едва успевали размять ноги. Хорошо еще, что в составе имелся вагон-ресторан, пусть даже набитый битком. Тиффани кивнула, выразив согласие. Анна вздохнула. За столик, хмыкнув, села молодая женщина по имени Дженнифер, с которой они познакомились накануне. Белокурая, смазливая, она была одета, как Тиффани, но без модного шика. Тем не менее, она явно была горожанкой — а одной из фермерских жен, облаченных в платья из выцветшего ситца. Дженнифер, похоже, путешествовала в одиночестве, что, по мнению Тиффани, было довольно храбро с ее стороны. Спустя мгновение к ним присоединился молодой фермер в рабочем комбинезоне и бесформенной шляпе, которую он не снял. Официант поставил перед ним и Дженнифер тарелки и поспешил назад на кухню. Фермер не сказал ни слова, ограничиваясь коротким кивком, и принялся за еду. Судя по низкосклоненной голове, он, наверное, стеснялся, оказавшись за одним столом с незнакомками, или опасался, что они будут недовольны, если с ними заговорит незнакомый мужчина. Поскольку Анна вполне могла возмутиться, Тиффани решила, что его молчание даже к лучшему. Дженнифер, напротив, оказалась разговорчивой особой. «Вот мы и встретились снова», — сказала она, обращаясь к Тиффани. Раз это превратилось в традицию, наверное, мне следует представиться. Дженнифер Племинг из Чикаго, экономка по профессии. Мое агентство направило меня в нешерт на год или дольше, если мне там понравится. Глаза Тиффани расширились при воспоминании о том, что сказала мать, помогая паковать вещи. «Зачем мне брать новую одежду, мама?» — спросила она. «Вряд ли она понадобится мне на ранчо». — Понадобится, — возразила та. — Не нужно менять свои привычки только потому, что ты оказалась в Монтане. Я привила твоему отцу городские привычки, пока была там. Он привык к дому полному слуг, официальным обедам и другим вещам, украшающим жизнь. Даже если после моего отъезда он деградировал, тебе нужно только напомнить ему, к чему ты привыкла, и, не сомневаюсь, он сделает все, что нужно, если еще не сделал. Он написал мне, что нанял экономку из Чикаго, чтобы ты чувствовала себя как дома. Поскольку ничего такого в последнем письме не было, Тиффани предположила, что отец писал об этом в одном из более ранних писем, которое Роуз ей не показала. А что, если эта молодая женщина, сидящая рядом с ней, та самая экономка? Сколько экономок может ехать из Чикаго в такой маленький городок, как Нэшерт? Тиффани рассмеялась. «Ну и совпадение. Интересно, это случайно не мой отец нанял вас? Франклин Уоррен?» «Он самый». «Но я полагала, что вы уже прибыли на ранчо», — заметила Тиффани. «Так и планировалось, но мне пришлось уговаривать своих родных и жениха, который хотел, чтобы я подождала, пока мы сможем поехать вместе. Это была его идея — начать нашу совместную жизнь на Западе. И хотя он предпочитает Калифорнию...» но не против того, чтобы дать шанс Монтане, если мне там понравится. Тем не менее, он возражал, чтобы я ехала одна. Но я не могла упустить эту работу, предложенную в агентстве, потому что она очень хорошо оплачивается. Ваш отец должно быть довольно богат». Тиффани не представляла, богат ли ее отец, и только улыбнулась вместо ответа. Анна смерила Дженнифер неодобрительным взглядом. Она повидала немало экономик, как и Тиффани, если уж на то пошло. Но они никогда не встречали такой болтливой и такой молодой, как Дженнифер. Впрочем, они встретились в необычной обстановке, путешествуя в душном переполненном поезде, направлявшемся в удаленную часть страны, которой едва коснулась цивилизация. Это могла быть нервная болтовня. Кроме того, Дженнифер еще не приступила к обязанностям экономки и, возможно, не считала нужным, пока не начнет работать, переходить на официальный тон с дочерью нового хозяина. Дженнифер продолжала болтать. Фермер не проронил ни слова, даже не представился, уткнувшись в свою тарелку. Было крайне неприлично, что он вообще сидит за их столиком, но вполне объяснимо, учитывая, что поезд переполнен и число женщин превышало число мужчин. Анна не скрывала своего неодобрения, по крайней мере, от хозяйки, бросая на нее выразительные взгляды и покачивая головой. Тиффани едва сдерживала смех, наблюдая за ее гримасами, но поняла послание, которое пыталась передать ей горничная «быстрее покончить с едой и уйти». Тиффани так и сделала. И попрощавшись с Дженнифер, которая пообещала навестить их позже в вагоне, они вернулись на свои места, где их ждал Томас Гиббонс отставной маршал Соединенных Штатов, которого Роуз наняла, чтобы сопроводить дочь Данешарта. Это был мужчина средних лет, не слишком дружелюбный на вид. Из того немногого, что сообщила о нем Роуз, прежде чем они встретились в Чикаго, следовало, что его рекомендовало агентство Пинкертона. Гиббонс иногда работал на них, если задание вело в скалистые горы, где он обосновался. Он ел два раза в день, за завтраком и ужином, и поэтому не пошел обедать со своими подопечными. Хотя Гиммонс серьезно относился к своей работе, он позволял Тиффани и Анне свободно перемещаться по поезду. Но стоило им покинуть поезд, как он оказывался рядом, держа правую руку на револьвере, который красовался у него на бедре. В данный момент они находились на длинном перегоне между двумя городами. Прибытие в следующий город ожидалось не раньше вечера, Итиф они даже не знала, будет ли там остановка. Предполагалось, что переселенцы сойдут с поезда утром, что сулило им Санный относительную тишину и покой на несколько оставшихся часов путешествия. Гибенс встал и шагнул в проход, чтобы пропустить дам к их местам у окна. Он галантно занял место с краю, где ему приходилось терпеть толчки пассажиров, которые проходили мимо покачиваясь на ходу. А поскольку их вагон располагался в середине поезда, через него постоянно шли люди, направляясь в вагон-ресторан и возвращаясь оттуда. «Нам следовало подождать, пока рассосется очередь», посетовала Анна, пробираясь к своему месту. «И снова остаться без обеда?» — отозвалась Тиффани, подождав, пока Анна сядет. «Уж лучше разделить столик с другими пассажирами». Наблюдать за окрестностями, мимо которых они проезжали, было единственным развлечением для обеих, и они по очереди занимали место у окна. Со среднего сиденья тоже открывался ничем не заслоненный вид, просто сиденье у окна предоставляло более широкую панораму. Поезд следовал через южную часть Висконсина, где на тучных полях колосилась пшеница, но Тиффани слышал от попутчиков, что земля там становится все менее плодородной. Вот почему многие из них так радовались возможности начать новую жизнь в Монтане. Собственно, радовались в основном мужчины. Их жены грустили, вынужденные бросить дома, где жили несколько поколений их предков. Некоторые даже плакали. Местность в Миннесотте оказалась интереснее, перемежаясь озерами и степями, хотя там тоже имелось немало ферм. По сравнению с ней, Дакота с ее открытыми пространствами была практически незаселена, оставаясь дикой и необжитой. Тиффани заметила нескольких поселенцев, суетившихся вокруг обложенных дерном домишек. Она даже увидела настоящего бизона. Но то, что она видела утром, когда пришла очередь сидеть у окна, привело ее в трепет. Это были два всадника, обнаженные по пояс, с длинными черными волосами, заплетенными в косы. Они сидели на лошадях без седел, устремив взгляды на проходящий поезд. Тиффани чуть не свернула шею, глядя на них, пока они не исчезли из виду. Анна в этот момент дремала, положив голову на плечо Тиффани. Та не стала будить ее, чтобы показать индейцев, решила вообще не упоминать о них, чтобы не тревожить лишний раз свою горничную. Роу заверила их, что индейские войны в Монтане закончились, и последнее крупное сражение произошло шесть лет назад. Хотя войска белых потерпели поражение, спустя год солдаты окружили племена и заставили переместиться в резервацию за пределами территории. Едва Тиффани уселась на среднее сиденье, как поезд резко остановился, и Гиббонс, все еще стоявший в проходе, чуть не упал. Он медленно опустился на свое место, а задача в Тиффани своим встревоженным видом. Анна, казалось, ничего не заметила. «И что теперь?» — поинтересовалась она раздраженно. «Я не удивлюсь, если поезд сломался от такой перегрузки». «Чепуха!» — возразила Тиффани. «Наверное, что-нибудь с путями». Слова замерли у нее на губах при виде мужчины, который вошел в вагон с револьвером в руке. Нижняя половина лица была скрыта платком.